Позднее положение изменилось. Семьи певчих получали льготы, ради которых многие уже не только соглашались, но и считали за счастье устроить отрока в Петербурге, но об этом позднее. Данила Апостол завершил свое послание словами двух дишкантов от двух алтов отправляю, и хотя еще к тому он и не обученный, ибо обученных сискать теперь весьма трудно, понеже тут в Малой России спиванные музыки звелися, забывшим здешним переменением, однако надеюсь, когда обучатся, то до будут не неугодны». В Глухове, прославленном Малороссийском центре музыкальной певческой культуры, не нашлось обученных дишкантов И Алтов. Все говорило о том, что завелися учителя музыки, а потребности двора в новых певчих продолжали расти. И при Анне Иоанновне, и при Елизавете Петровне из Глухого привозили одаренных парубков. и с каждым годом все больше. Требовалась хорошая подготовка. Нужны были учителя и средства. Статистика сохранила сведения. В 1736 году для глуховских певчих из царской казны было выделено 50 рублей. Сумма крайне мизерная, ее хватало лишь на самую недорогую одежду и буквально на хлеб с квасом. В 1737 100 рублей, в 1738 250 рублей. Певчих обучали, как придется и кто придется, но результаты вскоре дали свои плоды. К лету 1738 года в Глухове учились пению десятка два отроков. В августе того же года им был устроен экзамен, и лучшие 11 певчих были отправлены ко двору Анны Иоанновны. Возглавлял хор регент Федор Еворский. Первые же выступления при дворе показали необычные способности глуховских солистов. Щедрость Анны Иоанновны по всему случаю была неожиданной. 21 сентября 1738 года растроганная императрица подписывает указ об основании в Глухове первой в России музыкально-хоровой школы. Из оставшихся за отсылкой сюда ко двору, певчих, гласил указ, оставить одного регента, который бы в пении четверогласном и партесном был совершенно искушен, и учредить небольшую школу, в которую набирать со всей малой России, из казачьих и мещанских детей и прочих, и содержать всегда в той школе до 20 человек, выбирая, чтоб самые лучшие голоса были и и велеть их оному регенту обучать киевского, так же и портесного пения, а притом, сыскав искусных мастеров из иностранных и из малороссиян, велеть из оных же учеников обучать и струнной музыке, а именно на скрипице, на гуслях и на бандоре, дабы могли на оных инструментах с нот играть. Указ был продиктован царскому писарю, знающим человеком. Детальное разъяснение музыкальных наук, коим должны были бы обучать певчих в глуховской школе, выявляет грамотного, прошедшего подобную школу певчего. Не был ли это сам Алексей Григорьевич Разумовский? Текст указывал дальнейшую судьбу наиболее одаренных выпускников школы, и которые пению так же и на струнной музыке обучены будут, из тех по вся годы лучших присылать ко двору ея императорского величества человек по десяти, а на те места паки вновь набирать, и пока те учители там и в школе обучать будут, давать им надлежащее жалование, а ученикам определить на пропитании платья обуч, сколько потребно. В Глухове словно бы и ждали этого указа. Тотчас началось строительство здания для вновь введенной школы. По предписанию канцелярии министерства управления малороссийских дел в новом доме были отстроены две горницы с комнаты до пекарня, Утвержден и хозяйственный штат для варенья. Две бабы и один мужик. Объявлен был также своеобразный конкурс на прииск хорошего регента-учителя, знающего и киевское, и портесное пение. Учеников же решили собрать из Киева, Переяславля, Чернигово и окрестностей. Оттуда же подыскать мастеров, гуслиста, бандуриста и скрипача. Из 20 хлопцев предполагалось семерых обучить совершенству струнной музыки по ноте. Штат и содержание в школе певчих были расписаны детально. Годовые расходы определялись в сумме 100 рублей. Регенту-наставнику в жаловании отдавалось первенство, он получал половину всех ассигнований, 50 рублей. Лучшему басисту, исполнявшему партии баса, полагалось 5 рублей. Гуслисту и бандуристу по 20 рублей. Из назначенных денег потребное число уходило на платье, кафтаны, рубахи, порты, шапки, рукавицы. На пропитание оставалось по две копейки в день, однако же егда изонных хлопцев, которые будут обучаться ревности, он им давать по 10 копеек на месяц каждому. Чтобы ученики не своиволили и не гуляли, предписывалось найти из глуховского гарнизона унтер-офицера, человека доброго, которому, как будучи при той школе, усмотрение поступать, дать инструкцию. Почему театр?